Глава девятая С Герой в лес Ярослава вернулась на следующий день. С собой она несла небольшую сумку, в которой было все необходимое для подруги. Сам ритуал перерождения был несложный, по большому счету нужно было просто посадить росток в землю и подпитать его силой, чтобы образовать связь с землей. Потом оставалось бы только ждать. К пяти годам дерево набирало силу, достаточную, чтобы Дриада в первый раз попыталась выйти из него на самостоятельную прогулку. Дерево на весь срок жизни Дриады останется ее местом силы, и только когда Дриада уходит на новый круг, оно засыхает. Так происходит в обычных условиях. Но Гера с Ярославой все продумали. Подруга оставила небольшой мешочек с землей из дома. Она была особенная, из древнего дивного леса. Почва сама по себе была уникальной и выступала гарантом, что росточек приживется почти где угодно, в любом мире, главное, чтобы рядом был лес и деревья, готовые поделиться силами. Сейчас же Яре предстояло нечто большее, чем просто посадить росток в землю. Они с Герой все предусмотрели, и если Яра рассчитала правильно, а она уверена в своем выборе, то никакие аномалии леса не должны ей помешать и дриада сможет покидать свое дерево уже через месяц, а общаться они смогут и того раньше. Магия — великая сила. Добравшись до полянки, Ярослава убедилась, что находится одна и занялась приготовлениями. В первую очередь достала из сумки небольшую садовую лопатку. Такими удобно сорняки подкапывать. Но для того, чтобы выкопать неглубокую ямку, ее тоже вполне хватит. Рядом с лопаткой лег кулек с землей из дивного леса. Тут же Яра расстелила покрывало. Для ритуала оно не было нужным, но вот ей могло понадобиться. Отдать все силы, оставив себе лишь каплю, это не шутка. Тут и сознание потерять можно. А лежать на земле девушке не хотелось. Как только покрывало ровно укрыло траву, Яра принялась расплетать волосы, а затем и сняла платье, оставшись только в короткой нательной сорочке. Ничего не должно мешать движению магии, никаких и зажимов, и перекрутов. Такой масштабный магический выброс Яра готовила впервые и понимала, что случиться может всякое. Поэтому перестраховалась как могла, хотя без нижнего белья чувствовала себя неуютно. И это тоже стало еще одним плюсом при принятии решения о необходимости нести с собой покрывало. Встав на колени у края ткани, Яра достала из сумки флаконы с зельями. Два из них отложила в сторону, это для нее, чтобы восполнить резерв, а один, самый большой флакон с прозрачной зелёной жидкостью, откупорила и поставила перед собой. «Ну что, подруга, готова?» Погладила пальчиками стекло колбочки, что всё время висело у неё на шее, и, решительно развязав шнурок, сняла уже родную ношу. «От луны до луны, от солнца к солнцу, из мира в миры несёшь ты жизнь, от рассвета до заката, от круга в круг». «Та, что уснула когда-то, проснись вдруг!» Читая пробуждающее заклинание, которое ее заставило выучить Гера, Яра не торопясь выкопала небольшую ямку и щедрой рукой вылила туда треть зеленого зелья. Оно должно было пропитать почву и помочь дряде быстрее пробудить сознание. Заклинание повторялось еще четыре раза, когда в лунку легла пригоршня земли из родного мира Геры и ее яро поливала зельем, а также, когда медленно растворяла заговоренный схрон до тех пор, пока в ее ладонях не остался небольшой росток. Даже не саженец. Стебель с несколькими тонкими листиками. Подруга, которая так рано и неудачно влюбилась. Девушка, которая решила отказаться от своей жизни, потому что в ней больше не было бы чувств, ведь свою любовь она отдала недостойному мужчине. Дриада, нарушившая все правила и отдавшая силу, чтобы иметь возможность сделать свой выбор. Гера. Как только росток оказался в земле, пришло время другого заклинания, принадлежащего уже магу жизни, а не дриадам. «Прорасти корнями, обернись ветвями, стремись ввысь, порасти корой, покройся мхом, сроднись с землей» ты есть жизнь, собери росу поутру, впитай солнце закатное, распусти листву, ты есть свет, укрепи ветви свои, накопи силу, распусти цветы, живи, живи, живи. Редко, слишком редко Яра использовала речевые заклинания. Обычно ей хватало просто магического импульса, часто прибегала она к жестам, даже к мыслеобразам. Но чтобы вслух читать заклятия, направляя силу, такое приходилось делать всего несколько раз в жизни. И дело не в том, что серьезную магию она творила редко. Нет несерьезных заклинаний у магов жизни. Они работают с живым, с самой сутью любого мира. С землей, растениями, кто-то еще и с животными. Просто у Яры не было необходимости прибегать к такой магии, не с ее силами. Обычное деревце она могла вырастить за несколько часов, от семечка до цветущего взрослого дерева. А вот для Геры… Дриада – это не просто дерево. Силы буквально утекали от яры к небольшому ростку, который жадно впитывал все, чем готова была с ним делиться волшебница. С каждым словом, с каждой каплей силы ягодка чувствовала, как росточек в ее руках крепнет, буквально наполняется энергией, пробуждается. Посадив его в лунку, она осторожно засыпала ее и примяла землю вокруг тонкого стебля, фиксируя росток, чтобы стоял, не падал. Полила остатками зелья, также не прекращая говорить, а затем, положив руки по бокам от него, принялась вливать силу мощным потоком. Закрыв глаза, она смотрела внутренним зрением мага, как от ростка в землю устремились корни. Сначала тонкие нити, которые крепли с каждой минутой, разрастаясь и укореняясь на месте. Ища и находя мощные корни взрослых деревьев, оплетая их собой. Не только чтобы при необходимости те могли делиться силами, но и формировать связь с лесом, становясь единым целым с этим огромным организмом. Не один час Ярослава просидела на коленях, без остановки делясь своей магией и повторяя по кругу одни и те же слова. Она не обращала внимания на усталость, на жажду, боль в коленях. Девушка даже не заметила, что ладони ее уже давно не лежат спокойно у ростка. Яра буквально держалась за землю, зарывшись пальцами в мягкую почву, удерживая себя на месте упрямством и пониманием, что ей просто необходимо завершить начатое. «Еще немного. Не вся магия вышла. Еще чуть-чуть». Все, кроме последней капли, все отдать Игере. Когда у Ярославы закружилась голова, и она не могла уже стоять на коленях, не отрывая ладони от земли, девушка легла на живот, продолжая шептать заклинание, и делала это до тех пор, пока не потеряла сознание. В то время у нее и правда осталась лишь капля магии, отдав которую Яра рисковала не вернуться из забытья. Сколько так пролежала Яра на полянке, она не знала, но в себя пришла от назойливого голоса. «Нет, ты посмотри, какая красота голозадая! Я с ней говорю, говорю, а она лежит, не вздохнет, не...» С тихим стоном Яра приоткрыла глаза и с большим усилием перевернулась на бок. «Матушка родная, девица бесстыжая, ты хоть прикрылась бы, я же ослепну!» Заверещал тот же назойливый, немного писклявый голос. «А ты не смотри», — прошептала Яра, но тем не менее одернула подол сорочки. «Ух, какая дерзкая!» — с некоторой долей восхищения протянула незнакомка. «Кто такая? Почему я не знаю?» На мгновение Ярославе показалось, что у неё от усталости перед глазами поплыли цветные пятна. Но нет. Проморгавшись, она поняла, что на покрывале совсем рядом с ней сидит белка. Прискакала рыжий молнией и уселась напротив. Голову склонила на бок, ушами передёргивает, лапками суетливо перебирает. Нос смешно подрагивает, а глазки так и сверкают любопытством. «Ты кто?» Приподнимаясь на локти, спросила Яра и потянулась за заготовленным зельем. «Белка я?» — фыркнула рыжая незнакомка. — Звать Беллой. Я туточки, главная в этом лесу, чтобы ты знала. — Ты разговариваешь. Яра не спрашивала. Она констатировала факт. Удивляться у неё попросту не было сил. — А ты не кричишь? Белла снова наклонила голову, теперь в другую сторону, и почесала себя за ухом. — Почему, кстати? — Устала. С трудом сев, Яра наконец-то смогла взять первое из Зубами выдернула плотную пробку и, несмотря на наблюдавшую за ней гостью, одним глотком выпила всё, что было во флакончике. «Лихо ты! Откуда такая взялась только?» «Приехала», — чуть поморщившись, ответила девушка и также быстро выпила второе зелье. Мерзость редкостная. С виду вода водой, с тёмно-красными разводами, будто краски кто-то добавил, а размешать забыл. На деле питьё было густым, оно обволакивало горло, медленно стекало вниз. Создавалось ощущение, что дышать невозможно, пока эта субстанция не дойдёт до желудка. Но и после этого во рту оставался неприятный маслянистый привкус. Вот только сколько угодно можно было морщиться, кривиться и сопротивляться, но лучшего восстанавливающего зелья не было. Была бы яра в академии, доползла бы до кабинета ректора и умоляла бы дать воды из заговорённого графина, подарка русалок. А сейчас выбора у неё не было. Не ходить же месяц без магии. Так или иначе, работу необходимо выполнять. А первые прогулки в лесу показали, насколько тут всё непросто. «Пришла я, значит?» Гадость какую-то пьет, меня не боится. А-о-о! Белла сначала выглядела задумчивой, затем явно что-то поняла. А вот когда она тянула свое о, -о, О! стало очевидно: это рыжая мадам чертям фору даст. Яру даже на мгновение заинтересовала, что придумала белка. Но не настолько, чтобы у нее спрашивать, вместо этого она потянулась за платьем. Нужно одеться! Хватит ей белки-воеристки, не хватало ещё кого-нибудь радовать своим видом. «Дорогуша!» — пока Яра старательно искала выход из платья, начала Белла. «А у тебя есть орехи?» «Нет». Вынурнув головой из горловины, Яра хмуро посмотрела на Белку. «Что тебе от меня нужно, м? «Орехи? А ли речь человеческую не разумеешь?» — спросила Белла и смешно дёрнула ухом. «Нет у меня орехов. У меня даже сил нет». «Жаль, жаль. Такая девочка симпатичная. Я-то видела, я-то знаю. Не хотелось бы портить». Яра чуть не подавилась воздухом. «Портить что?» «Репутацию, конечно». Белла лапками всплеснула. «Ну какая непонятливая барышня попалась?» «Твою? Зачем же мою? Твою, конечно. Я поняла, кто ты». Ярослава, вставшая на ноги, с высоты своего роста посмотрела на самоуверенную рыжую нахалку. Кажется, она начала догадываться, о какой белке шептались чертята. «Ну и кто же я?» «Распутница? С чертями непотребствами занимаешься, а в лесу землю портишь, совращать люд лесной собралась, на меня пала, я всё про тебя знаю!» «Что? С ума сошла? Это же враньё чистой воды!» Ну, я бы поспорила. Скази лесу гуляла. Знаю, что гуляла, донесли да уже. Землю вон кто перекопал тут. Она вряд ли сама лопаткой выковырилась, и росточек какой-то новый посадила. Без исподнего лежала здесь, и не говори, что нет. На тебя я точно не нападала. Ну, это пока. Белла закатила глаза. Ты имей в виду, со мной лучше дружить. Все равно все, что ты говорила, выдумки. Ярослава чувствовала, что силы к ней понемногу возвращаются. Конечно, весь резерв она ещё долго будет восполнять, но уже сейчас ей было значительно лучше. Ещё немного и сможет подозвать к себе ближайшую шишку и кинуть в мелкую заразу. Не успела яро возмутиться, как Белла потёрла ноготки об животик и тоном опытной вымогательницы выдала. «Это та правда, которую узнают все в лесу. Меня тут давно знают. А ты кто? Чужачка?» Она подняла мордочку и смело встретила взгляд девушки. «Так что быстро отвечай. Орехи есть?» Вздохнув, Яра незаметно для белки проверила свои силы и, заведя руку за спину, призвала-то шишку. «Ты посмотри, какая незамутнённая самоуверенность!» Прежде чем ответить, Ярослава наклонилась и резко дёрнула покрывало, поднимая его с земли. Конечно, рыжая молния успела спрыгнуть с него, но выглядела теперь не настолько напыщенно. «Ты чего творишь?» — заверещала Белка, когда Яра принялась стряхивать покрывало. «Вещи собираю». Упаковав всё в сумку, Ярослава наклонилась к Белочке. «А ты не главное в лесу. Ты самая обыкновенная шантажистка». «Пожалеешь?» — Белка погрозила Яре кулачком. «Я всего лишь орехи прошу, а ты противишься». «Когда научишься просить, приходи в домик на окраине». «У чертей спроси, они подскажут. А сейчас кыш отсюда!» Яра махнула на Беллу рукой, а та в ответ заверещала что-то непонятное на беличим. И вот что странно, общалась эта нахалка довольно высоким голоском, а орала самым натуральным басом. Не став дожидаться, пока воинственный комок рыжей шерсти кинется в бой, Яра кинула шишку. В Беллу она не целилась, но этого хватило, чтобы та метнулась к ближайшим деревьям и уже оттуда продолжила сыпать угрозами. «Посмеешь сплетни про меня распускать?» — в ответ крикнула Ярослава. «Воротник из тебя сделаю, трофейный! Слово мага!» Естественно, вредить маленькой вымогательнице Яра не собиралась. Она маг жизни, у неё рука не поднимется живое существо обидеть, даже если это существо имеет поганый характер. Но припугнуть малявку стоило. Ещё не хватало, чтобы какая-то белка рассказывала про неё всякие гадости. Нет бы просто попросить орехи. Так начала угрожать и шантажировать. Что же происходит? В брошенном лесу растут даже белки такие. Подхватив сумку, земляничная ягодка поплелась к дому. Ей необходимо выпить крепкого чая и хорошенько отдохнуть. Зелье зельями, но помочь магии не помешает. Не хватало заболеть от переутомления. Про белку она потом подумает, а лучше у чертей спросит, придут же они еще? Обязательно придут, слишком любопытный. Да и не простит казе рога в виде деревьев на голове. А вот и Яре было нужно с ними поговорить. В первую очередь поблагодарить, что научили печкой пользоваться. Белла в это время скакала по ветвям деревьев и возмущенно пыхтела. Нет, черти говорили, конечно, что вроде в деревне какая-то магичка поселилась. Но что эта девчонка с характером, упомянуть забыли. Надо же, из неё Беллы воротник. Да за что? Она и плохого-то ничего не сделала. Разве плохо любить орехи? Разве виновата она, что белок до да зайцев в лесу больше, чем орешника? Да и потом обычные звери — это обычные звери. А Белла была ближе к нечисти лесной. А с ними по-хорошему не получалось. Только хитростью. Вот и привыкла. Ей в голову даже не пришло, что у незнакомки можно просто попросить орехи. Но воротник — совершеннейшая наглость. Нужно срочно найти Лютика, пусть рассказывает, что за гости в деревню пожаловала. Братья явно знают больше, чем говорят. А Казя, ну его, он старше, опытнее, с ним сложнее договориться. Хорошо, еще третий куда-то пропал в последнее время. С этим вообще невозможно дело иметь. «Я даже не знаю, что сказать», — Изя тяжело вздохнул. «Это надо же себя так не жалеть, что в лесу в одной тряпочке на лямочках сознание терять». «Да ладно ты, брось, всё хорошо же вышло. Тебе разве не нравится?» Автор устало размяла плечи. Полдня, проведённых за работой, делали своё дело. «Нравится, но у меня вопрос. Кто пустил сюда эту заразу рыжую?» «Кто я тебя спрашиваю?» Изя ходил по столу и возмущался, сразу после того, как перечитал всю главу целиком. «Эй, автор! Авторша! Авторица, блин! Кто просил? Ты хоть понимаешь, что она натворить может? Это же не белка! Это же главный распространитель сплетен в лесу!» «Успокойся!» Автор меланхолично смотрела на весьма странного муза. «В сравнении с тобой, Белла, милый комочек шерсти!» Комок проблемы это размером с дом. «Изя, ты вот чего нервничаешь?» «Да ты не знаешь эту белку. Просто не знаешь». «Ну, не знаю. Но книгу пишет кто». Автор очень выразительно посмотрела на Изю. Чертенок замер и удивленно посмотрел на девушку. Удивление сменило растерянность, а ту — радостная широкая улыбка. «О, слушай!» У меня есть шикарная идея.